Губернатору посади саде он оставил на память золотую медаль с выгравированным на ней собственным профилем. Поблагодарил его за доброту, так громко, что это слышали все, и обнял его с неподдельным волнением. Затем появился на корме Джонки, помахал на прощание шляпой, глядя поверх голов собравшихся на берегу людей – которые махали ему в ответ, не видя ни снующих вокруг джонки-каноэ, ни голых ребятишек, которые плавали на середине реки, словно рыбы сабалу. Он махал шляпой, глядя в одну точку, отсутствующим взглядом, до тех пор, пока виднелся обрубок шпиля церковной колокольни, над разрушенными городскими стенами. Тогда он скрылся под навесом джонки, сел в гамак и вытянул ноги, чтобы Хосе Паласиус помог ему снять сапоги. «Посмотрим, поверят ли они теперь, что мы действительно уезжаем», — сказал он. Флотилия состояла из восьми джонок разной величины, и еще одной специально для него и его свиты, с рулевым на корме и восемью грибцами, у которых были длинные весла из дерева Гуайяко. В отличие от обычных джонок с навесом из пальмовых листьев, в центре, для защиты грузов, в этой был натянут тент из холстины, чтобы в его тени можно было подвесить гамак. Пол был застелен циновками, а стены обтянуты ситцем, и еще в ней было проделано четыре окошка, чтобы было больше воздуха и света. Для него установили маленький столик, чтобы он мог писать или играть в карты, приладили полку для книг, а на стол поставили большой глиняный кувшин, на дне которого лежали камешки для очистки воды». Ответственного за флот выбранного из лучших мореходов реки звали Касильдо-Сантос, и был он некогда капитаном батальона стрелков охраны с зычным голосом и пиратской повязкой на левом глазу. Он считал, что поручение, возложенное на него, достойно человека отважного. Май Был первым месяцем, с которого начиналось время, благоприятное для пароходов комадора Эльберса, но это было отнюдь не лучшее время для джонок. Невыносимый зной, библейские ливни, коварные течение, угроза нападения хищных зверей по ночам, все, казалось, вступило в сговор и угрожало благополучию путешественников. Дополнительным испытанием для человека с неважным здоровьем было зловоние от солонины и копченой вырезки, по недосмотру повешенной под навесом генеральской джонки. Мясо он попросил убрать, как только они отчалили от берега. Узнав, что генерал не может выносить даже запаха продуктов, капитан Сантос велел сделать склад на последней джонке флотилии, где были устроены курятники и свинарник. Однако с первого же дня плавания, после того, как он съел подряд две тарелки кукурузной каши, стало ясно, что ничего другого он всю дорогу есть не будет. «Похоже, это готовили волшебные руки Фернандо VII», — сказал он. — Так оно и было. — Его личная повариха последних лет, уроженка Кито, Фернанда Толстуха, которую, когда она заставляла его есть то, что ему не хотелось, он называл Фернанда Седьмая. Находилась на Джонке, но он этого еще не знал. Это была спокойная, толстая индианка. любительница побалагурить, главным достоинством которой было не умение хорошо готовить, а умение сочувствовать генералу за столом. Он был уверен, что она останется в Санта-Фе с Мануэлей Саенс, в доме в которой служила, но генерал Кареньо срочно вызвал ее из Гуадуаса после того, как обеспокоенный Хосе Паласиус... Сообщил ему, что генерал еще ни разу с начала путешествия толком не ел. На рассвете она явилась в онду, и ее тайно посадили в джонку, где был склад провизии, в ожидании подходящего случая, чтобы сказать об этом генералу. Случай представился раньше, чем ожидалось, как только генерал отведал кукурузную кашу, которая была его любимым блюдом с тех пор, как у него Начало сдавать здоровье. Первый же день плавания мог оказаться последним. В два часа дня стемнело, вода поднялась, громовые раскаты сотрясали землю и небо, и, казалось, лодки вот-вот разобьются о рифы. Генерал из-под навеса наблюдал, как капитан Сантос... надрываясь от крика, пытается спасти Джонки, однако похоже было, что ему это плохо удается. Сначала генерал следил за развитием событий с любопытством, затем с непроходящей тревогой, а в самый опасный момент понял, что капитан отдал ошибочный приказ, тогда он... Повинуясь интуиции, перекрывая дождь и ветер в последний момент, отменил приказ капитана. «Не сюда!» — закричал он. «Берите вправо, вправо, черт возьми!» Гребцы, услышав его скрипучий голос, все еще полной непререкаемой властности, тотчас подчинились ему... и он невольно взял на себя командование, пока опасность не миновала. Хосе Паласио поспешно накинул ему на плечи одеяло. Вильсон и Ибара поддерживали его. Капитан Сантос был тут же, в который уже раз понимает, что опять перепутал бакборд со штирбортом и, как солдат, глядя на него, с трепетом ждал, когда генерал обратится к нему. «Простите меня, капитан», — только и произнес генерал. Но сам он никак не мог успокоиться. Этим вечером, сидя у костра, который они разожгли на песчаной отмели, куда пристали для ночлега, он рассказывал истории о незабываемых морских приключениях. Он рассказал, что его брат Хуан Висенте, отец Фернандо, утонул, при кораблекрушении, когда возвращался из Вашингтона, где закупал оружие и амуницию для Первой Республики. Как сам чудом избежал такого же конца, ибо когда они переплывали разлившуюся Арауку, его лошадь погибла прямо под ним и тащила его за собой, потому что нога застряла в стремени, пока его проводнику не удалось, наконец, обрезать по струмке. Как по пути из Ангустуры, вскоре после того, как была признана независимость новой гранады, он увидел перевернувшийся корабль, попавший в стремнину Оренока, и какого-то офицера, плывущего к берегу, ему сказали, что это генерал Сукры. Он гневно ответил, «Никакого генерала Сукре не существует». «Но это действительно был Антонио Хаседе де Сукры». которому незадолго до этого пожаловали чин генерала освободительной армии и с которым у него с той встречи началась крепкая дружба. Я знал об этой встрече, сказал генерал Карениев, но не знал, что тогда было кораблекрушение. Возможно, вы полагали, что речь идет о первом кораблекрушении, когда Сукре покидал Картахену, преследуемые. Марильо, и плыл, одному богу известно как, почти двадцать четыре часа, — сказал генерал, и добавил, перейдя на другую тему, — единственное, чего я хочу, чтобы капитан Сантос понял, почему я сегодня вмешался. На рассвете, когда все еще спали, девственная сельва была разбужена, — песней, без аккомпанемента, идущей, казалось, из самой глубины души. Генерал приподнялся в гамаке. — Это и турбиды, — прошептал Хосе Паласиус в темноте. Не успел он это сказать, как грубый, начальственный голос оборвал песню. — Агустин да и турбиды. был старшим сыном мексиканского вождя войны за независимость который объявил себя императором страны но удержался на этом посту не многим больше года агустин питал генералу необыкновенное почтение с того момента как стоя по стойке смирно трепеща и не в силах унять дрожь в руках потому что перед ним был идол его детства увидел его. Агустину было тогда двадцать два года. Ему не было и шестнадцати, когда его отца расстреляли в пыльном и знойном селении одной мексиканской провинции через несколько часов после возвращения на родину. Отец Агустина и не знал, что его заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. У генерала в последнее время было три причины для беспокойства. Первое. Агустин имел золотые часы с драгоценными камнями, которые отец послал ему перед расстрелом, и которые он носил на шее, чтобы все видели, как они ему дороги. Вторая. То простодушие, с которым Агустин рассказывал о своем отце, переодевшимся бедняком, чтобы его не узнала охрана порта, и выдавшим себя элегантностью, с которой он садился на лошадь, и третье — его манера петь. Мексиканское правительство чинило бесконечные препятствия, чтобы он не вступил в армию Колумбии, уверенное в том, что его обучение военным наукам есть не что иное, как часть монархического заговора, направляемого генералом, который намеревается стать императором Мексики и сделать его наследным принцем. Генерал рисковал вызвать дипломатический скандал, не только признав военное звание молодого Агустина, но и сделав его своим адъютантом. Агустин был достоин этого доверия, и хотя у него не было ни одного спокойного дня, его пристрастие к пению помогало ему пережить неопределенность своего положения. Этим ранним утром, когда на лесистом берегу Магдалены кто-то велел Агустину замолчать, Генерал покинул гамак, завернувшись в одеяло, прошел через лагерь, освещенный факелами часовых, и подошел к нему. Тот сидел на берегу и смотрел на воду. — Спойте еще, капитан, — сказал он. Он сел рядом, и когда оказалось, что слова песни были ему знакомы, подпевал над треснутым голосом. Он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь пел с такой любовью, и не помнил никого, кто был бы таким грустным, и, однако, дарил бы столько радости всем окружающим. С Фернандо и Андресом, своими соучениками по военной школе в Джорджтауне, и Турбидо составлял трио, которое было... свежим дыханием молодости в окружении генерала, и которого так не хватало в казарменной жизни. Агустин и генерал сидели на берегу и пели, до тех пор, пока звериные шорохи сельвы не разбудили спящих кайманов, и воды реки заволновались так, будто начался шторм. Генерал сидел на земле, прислушиваясь, пугающему пробуждению мира природы, пока на горизонте не показалась оранжевая полоса и небо не посветлело. Тогда он оперся о плечо и турбиды и поднялся на ноги. «Спасибо, капитан», — сказал он ему. «Десяток бы людей, которые поют, как вы, и мы спасем мир». «Ах, генерал!» — вздохнул и турбиды. Чего бы я не дал, чтобы это слышала моя мать? На второй день плавания они увидели по берегам реки Асьенды с голубыми лужайками и красивыми лошадьми, которые паслись на воле, но потом опять воцарилась сельва, и все стало однообразным, а лес начинался у самой воды».